Глава пятая «Наконец-то!» — сердито произнесла маменька, влетая в комнату. «Эдичка, сюда!» Перед моими глазами предстал парень, наряженный в розовый пиджак, зеленую рубашку, синие брюки и оранжевые ботинки. «Вава, знакомься перед тобой Эдуард Трубецкой фон Блюмен», — завела маменька. «Племянник Карла Сергеевича Волконского, мужа Элен, дочери его жены от пятого брака». «Трубецкой фон Блюмен» — интересное сочетание фамилий. С Карлом Сергеевичем Волконским я знаком Шапочно, видел его пару раз на каких-то тусовках. Пассаж муж Лен, дочери его жены от пятого брака, звучит загадочно. Но не следует сейчас терять время на выяснение, чья супруга Лен и кто многократно сходил в ЗАГС. «Рад встрече», — старательно улыбнулся я. «Борис», — закричала маменька, — «вашим услугам». Поклонился мой секретарь. «Мы пришли», — ринулась в атаку маменька. «Ни чая, ни кофе. В чем дело?» «Жду ваших указаний», — ответил Боря. «Хорошая прислуга сама знает, что принести». Взвелась маменька. «Ты уволен. Исчезни с глаз долой». Боря молча ушел. «Эдичка, рассказывай», — уже иным тоном заговорила маменька. Парень, сильно жестикулируя, начал доклад. «Коллекция одежды, которую создала госпожа Дельё, гениальная и проста. Простота гениальная. Гениальность в простоте». Я кивнул. «Значит, маменька теперь модельер. Моя задача — воплотить нечеловечески красивые и оригинальные вещи в тканях и других материалах», — продолжил Эдуард. Компроне? «Кампране», — кивнул я. «Вава!» — воскликнула маменька. Я прикинулся дурачком. «Что?» «Слушай, молча, не перебивай, Эдди, веди себя прилично», — прошипела маменька. «Мне задали вопрос, кампране?» «Невежливо промолчать?» «Бархат, парча, хлопок, другие материалы хороши, но они используются всеми», — продолжил Трубецкой фон Блюмен. «Ну чем оригинально платьишко из хлопка?» «Это же платьишко из хлопка. В таких ходит метростада. Метростада? удивился я. «Никогда не слышал про такой город». «Стадо пассажиров в метро», — уточнил Эдди. «Они как обезьянки. Никакого самовыражения. Один купил себе рваные джинсы. Через неделю все в такие нарядятся». А у госпожи Аделье оригинальность с ноткой юмора. Ее коллекция носит название ⁇ А пошли пожрем ⁇.⁇ А пошли пожрем ⁇ повторил я. Необычно. Рад, что уловили суть, обрадовался Эдуард. Уникальная одежда для любого сезона, возраста, для каждой фигуры. Не являюсь фанатом бодипозитива. На мой взгляд, бегемот в обтягивающем платье — антисанитарное зрелище, но мне не по вкусу и замаренные голодом кузнечики, которые шагают по языку, шатаясь на ножках комара. Итак, для вас три лука. Я сидел с приклеенной улыбкой. Три лука? Один репчатый, второй зеленый, а третий какой? И что мне с ними делать? Первый — жареная курица. Продолжил модельер. «Как вам такое?» «Мне предстоит пройтись перед публикой, неся в руках блюдо с готовой цыпой, которую окружили головками лука». «Без проблем», — кивнул я. «А вы мне нравитесь», — улыбнулся фон Блюмен. «Не капризничайте, демонстрируйте настоящее мужское отношение к вопросу». «Пацан пообещал, пацан сделал». «Сейчас такая редкость. Второй лук — черная икра. Согласны?» Я молча кивнул. «Нет труда сбегать туда-сюда с банками». «С вами отличными дело!» — восхитился Эдик. «Надеюсь, третий лук так же быстро утвердим». «Латте! Это такой кофе. Как вам?» «Согласен», — ответил я. Рубецкой фон Блюмен бросился к Николете. «Дорогая, он замечательный, восхитительный! Характер ангельский, внешность Аполлона! Спасибо за расчудесного Ива!» Я попытался понять, кто такой Ив, но тут маменька решила высказаться. «Посмотрим, как дело пойдет дальше». «Когда первая примерка?» Эдуард переместился ко мне. «Первый лук со мной». Если располагаете временем, можем прямо сейчас примерить, чтобы понять, где ушить, расставить, поправить. Клянусь всем самым дорогим, больше часа у вас не отнимем». «Он готов», — решила вместо меня маменька. Я стоял молча, не понимал, что примерять. Поднос в руке, дабы понять, как держать курицу и все остальное. Трубецкой фон Блюмен молитвенно сложил ладони. Душа моя, Ив, соглашайтесь, в городе ужасные, страшные, невозможные адские пробки. Если сегодня примерка не получится, вам придется ехать в ателье. Компроне. Три часа в ужасных, невозможных, страшных адских заторах. В толпе автостада. А ну хуже метростада. Около вас окажется дешевенький Мерседес за рулем дядька в шерстяной шапке. Вас тошнит от его вида. Пожалейте себя. Сейчас живенько прикинем один лук и свободны. Никуда не едем, время не теряем. Компроне меня?» «Компране?» — кивнул я. Компроне. Эдуард заломил руки. «Никион мой герой, красавец, умница, рост как у Наполеона!» Я постарался не рассмеяться. Император Наполеон Бонапарт не дотягивал двух сантиметров до метра семидесяти. Я намного его выше. Но высота тела не есть высота таланта и духа. Мне никогда не стать императором Франции, не положить к своим ногам полмира. Маменька считает меня никудышным сыном. Вот дети Куки, Зюки и других неизменных участниц маменькиных Суаре, вот они прекрасны. Никакого значения не имеет, что эти мужчины не зарабатывают ни копейки. Они же творческие личности. Один вот уже 30 лет пишет книгу, никак не завершит рукопись. Но она шедевр, шедевр, шедевр. Второй — режиссер, он не поставил ни одного спектакля, не снял фильм, но мальчик — гений, гений, гений. Когда Валерия рассказывала о своем детстве, очень хорошо ее понимал, поэтому и решил взяться за дело. Я прогнал из головы ненужные мысли и сосредоточился на беседе с гостями. «Глаза, как у доброй собаки!» — ликовал Эдуард, хватая телефон. «Валюша, не нуля сюда! Живо, примерка! Не жвачьтесь! У моего драгоценного друга и время не в обрез! Ему сегодня непременно надо успеть в Кремль, где его ждет президент!» «В смысле? Что за вопрос, какой президент? Тот, что в Кремле!» «Что значит, в каком Кремле? О, мама мия!» Парень швырнул мобильный на диван. О, добрый боженька, пошли, Эдички, любые испытания по своему вкусу, только избавят дураков. Валя и Нина. Два негасимых светоча разума. победительницы конкурса на самый идиотский вопрос. В каком Кремле сидит президент и что он возглавляет? Убийца в асфальт. Воды, пожалуйста, если можно. «Борис!» — закричала Николетта. В ответ тишина. «Борис!» Завопила, что есть сил маменька. «Сюда немедленно!» И вновь никакого результата. Маменька повернулась ко мне. «Где лентяй?» Я пожал плечами. «Не знаю». «Безобразие!» — обозлилась маменька. «Хорош хозяин, понятия не имеет, куда подевался секретарь». «Он ушел», — уточнил я. «Вот куда неведомо, ты же его выгнала». «Я?» «Выгнула?» — подпрыгнула маменька. «Да, велела убираться, вот Борис и покинул нас. Мне сейчас мерить лук, поэтому не могу отойти. Придется Эдуарду обойтись без питья». «Немедленно верни, идиота!» — прокричала маменька. «Борис!» — крикнул я. Батлер материализовался в комнате. «Слушаю вас». «Будьте добры, принесите гостю минералку», — попросил я. «Рад бы, но не имею права», — с каменным выражением лица ответил батлер. «Меня выгнали, собирая вещи». «Тебя снова взяли на работу», — процедила маменька. «Значит, могу разбирать уже собранные вещи?» — уточнил мой помощник. «Сначала притащи в воду», — рявкнула маменька.